Глава 4. Друзья английской магии. Начало весны 1807 года. Представьте себе человека, который просиживает в библиотеке день за днём. Маленького человечка, довольно не располагающий внешности. Перед ним на столе книги, запас перьев, нож, чтобы их чинить. Чернила, бумага, записные книжки всё под рукой. В камине постоянно горит огонь. Чловечек боится холода. Комната меняется в зависимости от времени года. Он? Нет. Из трёх высоких окон открывается вид на английскую сельскую местность: спокойную весной, весёлую летом, грустную осенью и мрачную зимой.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 Однако он почти ничего не знает о парке, лесе, кустах. Книга ждёт в библиотеке. Глаза мысленно всё ещё скользят по строкам. В голове крутится прочитанное, пальцы мечтают вернуться к страницам.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 которая удовлетворила бы даже мистера Хонифута. Ради того, чтобы осуществить эту давнюю мечту, мистер Норрелл и собрался сейчас в Лондон. Чилдер Масс сказал, что время благоприятно. А Чилдер Масс знал мир. Чилдер Масс знал, в какие игры играют дети на улицах города, в игры, которые взрослые давно позабыли. Чилдер Масс знал, о чем думают старики, сидя перед камином, хотя никто не спрашивал их об этом уже долгие годы. Чилдер Масс знал, что молодым людям слышится в грохоте барабанов и звуке труп, когда они оставляют дом и идут в солдаты. Знал и то, что их ждет ложка славы в бочке лишений». Чилдер Масс мог увидеть стряпчиво идущего навстречу по улице и сказать, что у того в задних карманах. И все, что Чилдер Масс знал, вызывало у него усмешку, а порой и смех, но не на грош жалости. Так что, когда Чилдер Масс сказал хозяину, «Поезжайте в Лондон прямо сейчас», мистер Норрелл ему поверил. Единственное, что мне не нравится, сказал мистер Норролл. Так это ваш план, чтобы Сягундос написал у нас в лондонскую газету. Он точно наделает ошибок. А об этом мы подумали? И наверняка полезет со своими толкованиями. Эти третьесортные учёные не упустят случая что-нибудь добавить от себя. Он будет строить догадки, ложные, разумеется, насчёт того, какой род волшебства использовал я в Йорке, как будто надо вокруг магии других не лепится домыслов. Так стоит ли с ним связываться? Шилдермас устремил на хозяина мрачный взгляд и с ещё более мрачной улыбкой ответил, что по его мнению, стоит. Скажите, сэр, сказал он. Я вам не случайно слышать о флотском офицере по фамилии Бейнс. Кажется, я знаю о ком вы? ответил мистер Норл. «А-а-а!» — сказал Чилдер Масс. «И откуда же вы про него знаете?» Короткое молчание. «Ну...» — нехотя проговорил мистер Норрелл. «Наверное, я видел фамилию капитана Бэйнса в газете». «Лейтенант Гектор Бэйнс служил на фрегате «Король Севера», — на <Abs2> сказал Чилдер Масс. «В двадцать один год он потерял ногу...»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 Сильно потрепанный корабль из Вест-Инди атаковал и захватил испанское судно с сокровищами, заработал себе состояние и вернулся домой к героям. Он разорвал помолвку с невестой и женился на другой. Вот, сэр, история капитана, как ее напечатали в Морнинг-Пост. А теперь я расскажу, что было дальше. Бэнс северянин, подобно вам, сэр. Из никому неведомой семьи без могущественных друзей вместе с молодой женой он приехал в Лондон и остановился у знакомых на Сикоу-Уэйн. И к ним тут же потянулись с визитами люди всех рангов и положений. Регенан с супругой обедали у виконтесс, члены парламента пили за их здоровье, и Бэнс заручился протекцией на самом высоком уровне.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 «Найдите мне дом, Чилдер Масс», — сказал он, — «найдите мне дом, который будет говорить посетителям, что магия — респектабельное занятие, не менее респектабельное, чем и респруденция, и куда более, нежели медицина». Чилдер Масс сухо спросил, не следует ли отыскать нечто архитектурно значительное, дабы внушить мысль, что магия не менее респектабельна, чем церковь.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 Нашел хозяину дом на Ганновер-сквер, где живут преуспевающие богачи. Не знаю, как вам, но мне не слишком по душе южная сторона Ганновер-сквер. Дома здесь узкие и высокие, не ниже четырех этажей, мрачные высокие окна идут ровными рядами, а здание настолько похоже, что напоминает сплошную стену, заслоняющую свет. Так или иначе, мистер Норрл, не разделявший моего предубеждения, остался доволен в той мере, в какой может быть доволен джентльмен, проживший более 30 лет в усадьбе, окружённой парком, лесами и фермами, иными словами, джентльмен, чей взгляд из окна никогда не оскорблял зрелище чужой собственности. Дом, конечно, маловат, сказал он. Но я не жалуюсь.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 Такого рода письмо никак не могло произвести благоприятное впечатление на мистера Норрла. Тот быстренько проглядел его, отложил с лёгким возгласом отвращения и вернулся к книге. Через некоторое время зашёл по утренним делам Чилдермас, прочёл письмо миссис Годсден и спросил, как мистер Норрл намерен на него ответить. Отказом. — сказал мистер Норрелл. — Да? Мне написать, что вы обещались быть в другом месте? — спросил Чилдер Масс. — Если хотите. — А вы действительно обещались? — Нет, — сказал мистер Норрелл. — А-а-а! Так вы отказываетесь из-за множества приглашений в другие дни? Боитесь переутомиться? — Нет у меня никаких других приглашений. Как вам прекрасно известно. Мистер Норрелл читал ещё минуту-две, потом произнёс, обращаясь, вероятно, к книге. Вы всё ещё здесь? Да? Ну ладно, проговорил мистер Норрелл. Что такое? В чём дело? Мне казалось, вы прибыли в Лондон, дабы показать людям, что представляет самый современный волшебник. Это займёт долгое время, если вы будете всё время сидеть дома. Мистер Норл не ответил. Он взял письмо и проглядел его ещё раз. Дролайт, пробормотал он. Кто это? Не знаю никакого Дролайта. Я тоже, заметил Чилдермас. Но знаю другое, сейчас не время пренебрегать вежливостью. 8 часов вечера мистер Норрл в лучшем сером сюртуке сидел в карете, гадая, кто такой близкий друг миссис Голдстен Дролайт. Как вдруг обнаружил, что карета больше не движется, выглянув из окна,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 Там будет совсем скромный приём. Однако, едва войдя в дом, мистер Норрелл оказался среди примерно 100 самых близких друзей миссис Годсден. Залы были переполнены людьми, которых с каждой минутой становилось всё больше. Мистер Норрелл был очень удивлён, хотя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 Вы видите лучшего друга в дальнем конце зала и хотели бы с ним поговорить. Но как до него добраться? Ваше счастье, если вы столкнётесь в давке и пожмёте друг другу руки перед тем, как людской поток снова вас разделит. В окружении распаренных незнакомцев вы так же лишены возможности вести разумную беседу, как в африканской пустыне.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 Шум в комнате стоял невообразимый. Странно, как мистер Норру вообще что-то услышал, говорила молодая дама, и мистер Норру попытался отыскать её глазами, но безуспешно. Он уже сомневался, что говорили действительно о нём. Рядом с ним стояли леди и джентльмен. Дама была довольно неприметная, благоразумного вида, особо лет 40-50. Джентльмен же того разряда, какой в Йоркшире встретишь нечасто. Он был довольно мал ростом, в очень хорошем чёрном сюртуке и ослепительно белой манишке. Пинсне в серебряной праве висела на чёрной бархатной ленточке. Черты лица были идеально правильные и даже красивые. Волосы короткие и тёмные, кожа чистая и очень белая, только на щеках угадывались следы румян. Однако что изумляло так это глаза: большие, с красивым разрезом, чёрные, очень яркие и почти влажные. Их обрамляли ресницы, тоже очень тёмные и невероятно длинные. Некоторые мелкие женственные черты он внёс в свою внешность путём сознательных ухищрений, однако глаза и ресницы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 в магазин Грея на Бонд-стрит, где она очень приятно провела время, примеряя колье и серьги. Она выросла в Дербишири и прежде не видела по-настоящему замечательных драгоценностей. Затем мы с Лэди Данком пару раз намекнули, что выйде за капитана Херста, она никогда не сможет делать такие покупки, а в качестве супруги мистера Уотса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 красного и белого сплетённых в извечной борьбе и знаменующих грядущую погибель мистера Годсдена. "Полагаю", улыбнулся джентльмен, "вы ничуть не огорчитесь". Дама рассмеялась ещё веселее прежнего, и мистер Норрл очень удивился, когда в следующий миг кто-то обратился к ней: "Миссис Годсден".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 Вы вызвали его как духа из бязны, а он не пришёл. Я видел его утром, отвечал низенький. Он рассказывал о удивительном колдовстве, которое совершил в последнее время и обещал прийти. Уже за полночь, он не придёт. Высокий улыбнулся с видом превосходства. Сознайтесь, что вы с ним не знакомы. Низенький улыбнулся с видом ещё большего превосходства.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 Взгляд его упал на мистера Норрела. Этот джентльмен уже читает книгу. Низенький обернулся и при этом ушиб локоть о простое столкновение всего откровения Иоанна Богослова. Он холодно взглянул на мистера Норрела, возмущаясь, что тот занял столь тесный угол, столь большой книгой. "Я сказал, что разочарован", продолжал Низенький. "Однако ничуть не удивлён".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 Есть невероятно богатый старый дядя, которого они старательно обхаживают уже много лет. Так вот. Хотя в самом начале события ему было как минимум 100, он ещё жив и, судя по всему, намерен жить вечно, а грифы на тем временем сами состарились и умирают один за другим в самом горьком разочаровании. И всё же я уверен, что вам, мой дорогой Лассельс,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 Он уже несколько минут искал возможность заговорить. Прошу прощения, сказал он. Да, резко отозвался Низинький. Я мистер Норрл. Сначала на лице Низинького проступило возмущение, затем растерянность и наконец недоумение. Он попросил мистера Норрла повторить своё имя.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 Вы имеете в виду Чилдермас? О, Чилдермас! кричал низенький так, как будто теперь всё совершенно прояснилось. Да, конечно, как глупо с моей стороны это. Чилдермас. О, мистер Норл, безконечно рад знакомству. Моя фамилия Дролайт. Вы знаете Чилдермаса? А задача нас спросил мистер Норл. Я, мистер Дролайт, сделал паузу. И я видел, как человек, которого я описал, выходит из вашего дома, и он мистер Норрл. Но ну и попал же я впросак. Принял его за вас, умоляя не обижаться, сэр. Теперь, глядя на вас, я отчётливо вижу, что он обладает дикой романтической внешностью, которую мы склонны приписывать волшебникам, в вас же сразу угадывается созерцательный ум. Лассельс, вы согласны, что мистер Норрл держится с основательностью, строгостью истинного учёного? Высокий, без всякого энтузиазма, согласился. Мистер Норрл, мой друг, мистер Лассельс, представил Дролайт. Мистер Лассельс отвёл легчайший поклон. О, мистер Норрл,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 Я из всех сил расписываю ваши необыкновенные способности всем моим многочисленным знакомым, продолжал мистер Дролайт. Я был вашим Иоаном при течи, сэр, приготовляющим вам путь и без колебаний объявлял, что мы с вами большие друзья, ибо заранее предчувствовал, дорогой мистер Норрал, что мы сблизимся. И как видите, я не ошибся. Вот мы уже сидим рядом. и беседуем самым приятельским образом.